Раздел 5. Раскопки в Акаше. Клады, которые хранит ваша история. Любовь и доброжелательность – важные условия для обращения к прошлому. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты думаешь, что извлек из прошлых воплощений только плохое, что там был только страх, только тьма и только то, что пошло тебе во вред, это не так. Там был свет, и его немало. Ты можешь отыскать его в прошлом и извлечь оттуда. И тогда ни карма и ни негативные энергии прошлого станут движущей силой твоей жизни. Тогда движущей силой твоей жизни станут любовь, милосердие и доброжелательность. Но чтобы прийти к этому, надо открыть в себе любовь и доброжелательность прямо сейчас. Это ключ к тому лучшему, что есть в твоем прошлом. Отправляйся в прошлое на поиски света. Отправляйся с любовью и без страха, и ты найдешь лучшие вещи, которые очень нужны тебе сейчас. Упражнение «Визуализация»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 А затем представьте, что вы медленно всплываете в этом тихом, освещенном солнечными лучами, светло-синем прозрачном пространстве и поднимаетесь на его поверхность. Откройте глаза, вспомните, что раковина осталась на дне, и когда бы вы ни решили спуститься к ней снова, в ней всегда будет вас ждать новая жемчужина. У вас внутри в вашей ДНК, в вашей Акаше, есть выход в многомерный мир божественной любви. ДНК в ее многомерной нефизической части – это портал, ведущий во вселенную любящего Бога. Бога, который тоже часть вас. Бога, который всегда с вами. Бога, который протягивает вам руку, чтобы вы взяли ее. Бога, Который уже целую вечность смотрит на вас любящими и понимающими глазами, чтобы вы, наконец, заметили это. И когда вы замечаете, и когда вы берете Бога за руку, и оказываетесь в поле этой любви, все меняется. Вы начинаете в каждом человеке видеть такого же любящего Бога, и вы начинаете любить Бога в себе, и Бога в другом. Вы больше не можете осуждать, превозноситься или учить других. Вы становитесь спокойным, терпеливым, сочувствующим, прощающим. У вас исчезает всякая гордыня, и вместе с тем вы обретаете высочайшее достоинство и неколебимую уверенность, что достойны любви и что эта любовь всегда будет с вами. Крайон. Упражнение. Мир, заполненный любовью. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Вы в вашем внутреннем космосе, во Вселенной Духа. Представьте, что где-то в глубине есть сияющий свет. Это источник божественной любви. Он не снаружи. Он внутри вас и всегда доступен вам. Вы можете представить его как хотите, например, как сияющую звезду, или чистый родник, или бриллиант, или просто источник света. Этот источник прекрасен и гармоничен. Он – ваша настоящая суть. Он излучает белоснежный, искрящийся свет – напоминающий сверкание чистейшего снега на солнце. Представьте, что все ваше внутреннее пространство озаряется этим светом. Вы видите многочисленные искорки, которыми заполнен воздух. Они напоминают снежинки в солнечный день. Весь ваш внутренний космос озаряется светом из источника любви и вы чувствуете любовь, которая словно разлита в воздухе. Энергия любви повсюду. Она исходит из источника, и этот источник – Бог. Это Его свет вы видите и ощущаете внутри своей Вселенной. Вы дома, вам хорошо и комфортно. Энергия любви окутывает вас, и вы чувствуете, как к вам приходит забота, тепло, Внимание кого-то невидимого, но ощутимого. Это любящая сила везде, и вы словно слышите голос, который говорит вам, что вы любимы. Источник любви внутри вас, он принадлежит вам, и вы можете получать оттуда бесконечное количество любви. Признайтесь в любви себе. Скажите «Я любим и достоин быть любимым». Ваш внутренний мир принадлежит только вам, и вы можете менять его как угодно. Вы можете создать там пространство радости, счастья, праздника. Наполните это пространство цветами, фейерверками, любыми атрибутами праздника. Убедитесь, что ваш мир заполнен любовью, светом, красотой. В нем всего достаточно. Есть все, что вы хотите. Нет никакой нехватки. Научитесь нести праздник в себе, и ваша жизнь станет праздничной, гармоничной и радостной. Когда вы настраиваете себя на гармонию внутри, гармоничным становится и внешний мир вокруг вас. Аффирмации. Я защищен светом и любовью Бога, словно прочным энергетическим коконом. Я пребываю в состоянии мира и покоя, что бы ни происходило вокруг. Любящие объятия Бога всегда открыты для меня. Любовь Бога ничего не требует от меня, все прощает, не просит награды, не ставит условий и никогда не отворачивается от меня. Любовь Бога несет мне доброту и милосердие. Любовь Бога вселяет в меня уверенность, что я прекрасный, бесценный, достойный человек. Любовь Бога готова дать мне поддержку всегда, когда мне это нужно. Я соединяюсь со своей божественной сутью, любящим ангелом, который является частью меня. Любовь Бога уносит от меня все страдания, всю боль, все обиды». Любовь бога преодолевает любые препятствия на моем пути. упражнение настрой на доброжелательность. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Направьте внимание внутрь себя на область сердца. Представьте, что эта область заполняется очень приятной и теплой энергией заботы внимания, доброжелательности. Принятие и одобрение, как будто кто-то значимый для вас признается вам в любви, восхищается вами, хвалит вас и ваши поступки. И это радует вас, наполняет уверенностью. Вы чувствуете, что в самом деле достойны этого. Вы сами можете дать себе любовь и одобрение и испытать чувства, которое можно охарактеризовать так. «Со мной и с моей жизнью все хорошо, все в порядке. Я молодец, я рад тому, что сделал сегодня и как прошел мой день». Это чувство радости, покоя, удовлетворения. Наверняка вы испытывали его не раз в прошлом. В таком случае вы можете его вспомнить и воспроизвести прямо сейчас. Это чувство принятия и доброжелательности к самому себе. Запомните его и научитесь воспроизводить в любой момент. Теперь представьте рядом с собой любого человека, знакомого или незнакомого. Возможно, это просто прохожий, на которого вы обратили внимание сегодня утром, потому что он показался вам чем-то расстроенным или рассерженным. Вспомните состояние принятия и доброжелательности к самому себе, И мысленно скажите, «Со мной все в порядке, и с тобой все в порядке». Направьте этому человеку энергию принятия и доброжелательности. Представьте, что его состояние меняется на более позитивное. Он становится спокойным и умиротворенным. Повторите этот эксперимент в реальности. «Выйди на улицу». Войдите в состояние принятия и доброжелательности к самому себе. Мысленно скажите в адрес любого человека, с которым окажетесь рядом, пусть даже это будет случайный прохожий, «Я хороший, и ты хороший». Вы в данный момент не судите его, не даете оценок и вообще не интересуетесь ни его положительными качествами, ни недостатками. Вы убеждены в его ценности, независимо ни от чего, как убеждены и в своей собственной ценности. Вам не важны его внешние проявления. Они ничего не значат для вас. Вы просто знаете, что внутри у него Бог, как и у вас. И не важно, как этот человек себя ведет. Бог внутри него достоин любви и доброго отношения. Направьте ему спокойную, теплую, доброжелательную энергию. Если вы научитесь контактировать на основе этих энергий с любым человеком и с миром в целом, то заметите, что вам гораздо чаще начнут встречаться хорошие, доброжелательные люди, а также что процент счастливых случаев и разного рода чудесных событий в вашей жизни возрастает.